Человека в костюме из индийской ткани звали Гербертом Лэндом. Он преподавал философии в университете, расположенном на самой окраине. Он частенько заглядывал в магазин книгачей, поскольку это было совсем рядом с университетом, и там можно было отыскать поддержанное издание Платона или Декарта по вполне доступным ценам. Лэнд стоял первым от входа, когда убийца ворвался в магазин и открыл огонь. Он был убит на повал. Герберт Лент умер на месте происшествия. Лэнд проживал в дешевой новостройке в довольно близком пригороде под названием сенс Спид. Он жил здесь вместе с женой и двумя детьми. Старшему исполнилось 6 лет, младшему 3 года. Вдова Герберта Лэнда, которую звали Вероникой, оказалась женщиной 28 лет. Мэр и Карелла с первого же взгляда поняли, что она ждет третьего ребенка. Она показалась им женщиной довольно заурядной внешности. Синеглазая шатенка среднего роста. Она стояла в дверях дешевой квартиры со спокойным достоинством, которая мало вязалась с залитым слезами лицом, и покрасневшими от бессонной ночи глазами. Она довольно спокойным тоном спросила у них, кто они такие, потом попросила предъявить документы, стоя при этом в классической позе беременной женщины, выставив вперед огромный живот и придерживаясь руками за поясницу. Голова ее при этом была гордо запрокинута назад. Внимательно изучив их удостоверения и служебные жетоны, Она коротко кивнула и пригласила их войти. В квартире царила неожиданная тишина. Вероника Лент объяснила это тем, что ее мать забрала детей на несколько дней к себе. Дети пока еще не знают о том, что отец убит. Ей, естественно, придется сказать им об этом. Но для этого их нужно как-то подготовить к столь ужасному известию. А пока что она и сама никак не может примириться с этим фактом. Все это она говорила тихим и вроде даже спокойным голосом. Но глаза ее все время были полны слез, готовых вот-вот прорваться наружу. И детективы старались разговаривать с ней как можно осторожней и деликатней, лишь бы не допустить этого. Она с трудом опустилась на жесткий стул, придерживая рукой свой огромный, как гигантская грелка, живот. При разговоре она не спускала глаз со своих собеседников. У Кареллы создалось впечатление, что она внимательно вслушивается в каждое слово, еще и потому, что разговор этот помогает ей удержаться от рыданий. «Сколько лет было вашему мужу, миссис Лэнд?» — спросил мэр. «Тридцать один год». Он преподавал в университете, правильно? Да, он преподавал там. Он был младшим преподавателем. И каждый день он приезжал сюда в Сент-Спид. Да. В котором часу он обычно выезжал из дома, миссис Лэнд? Он шел на поезд к 8:17. А машина у вас есть, миссис Лэнд? Есть. Но муж ваш предпочитал ездить в университет на поезде. «Да, у нас ведь всего одна машина. А я... Ну, вы сами видите, что я жду ребёнка. И поэтому Герби... Герби считал, что машина мне нужнее. Ну, понимаете, в случае...» «А когда вы ждёте рождения ребёнка?» — миссис Лэнд спросил Карелла. «Он должен родиться в этом месяце», — ответила она. «Точно трудно сказать, но предполагают, что где-то в этом месяце». Карелла, понимающий, кивнул, и в доме снова воцарилась тишина. Мэйр смущенно кашлянул. «А не можете ли вы сказать, миссис Лэнд, в котором часу этот поезд, что отходит отсюда в 8.17, прибывает в город?» «Я думаю, что часам к девяти. Первый из семинаров, которые он там вел, начинался в половине десятого». Так что он должен был успеть добраться от вокзала в центр. Да, поезд приходит примерно в 9 часов. Он преподавал философию? Да, он работал на кафедре философии. Но практически он вел семинары и по философии, и по логике, и по этике, и по эстетике. Понятно. Миссис Лэнд, скажите, а не проявлял ваш муж... «Какого-либо беспокойства в последнее время? Не упоминал ли он в разговорах с вами о чем-нибудь таком, что могло бы...» «Был ли он чем-либо обеспокоен?» «Как это понимать, обеспокоен?» — спросила Вероника Лент. «Господи, конечно же, он был обеспокоен своей довольно низкой заработной платой. Обеспокоен он был и тем, что нам приходится выплачивать квартирную суду. Беспокоило его и то...» что у нас на всех одна единственная машина, да и так грозит рассыпаться окончательно в любой момент. А вы спрашиваете, беспокоило ли его что-нибудь? Я просто не понимаю, что вы подразумеваете под словом «беспокойство». Мэр с Кареллой быстро переглянулись. Им обоим было совершенно ясно, что напряженная обстановка в комнате может в любой момент прорваться. Вероника Лэнд держала себя в руках буквально из последних сил. Но она, заметив их смущение, тяжело вздохнула. «Простите», — сказала она уже совершенно другим тоном. «Просто я никак не могу понять, что именно вы подразумеваете под беспокойством». Она, кажется, сумела справиться с собой, и сейчас в ее тоне не было и тени истерии. «Простите», — добавила она. Ну, видите ли, не было ли у него каких-нибудь врагов или недоброжелателей, словом, вы понимаете, о чем я спрашиваю? Нет, никаких врагов у него не было. А среди его коллег по университету не было ли людей, с которыми он ссорился или, в общем, я и сам не знаю, что там могло быть, какие-нибудь серьезные неприятности по службе? Нет, ничего такого не было». Не угрожал ли кто-нибудь ему? Нет. А как насчет его студентов? Не рассказывал ли он о каких-либо ссорах с ними или что-нибудь в этом роде? Не завалил ли он кого-нибудь из студентов на экзамене, да так, что человек этот затаил против него? Нет. Обиду. Счел это несправедливостью. Погодите, было такое? И что же именно? Спросил Карелло. Да, был такой студент, который не смог сдать ему экзамен. Но было это еще в прошлом семестре. Кто же это был? Спросил Карелла. Один из студентов, посещавших его семинар по логике. Как фамилия этого студента? Вертится в голове. Берни, Берни. Одну минуточку. Он еще выступал за бейсбольную команду университета. А когда Герби не принял у него зачет, то ему не разрешили дальше играть. Робинсон, да, вспомнила. Его звали Берни Робинсон. Так, Берни Робинсон, повторил Карелла. И вы говорите, что он играл в университетской бейсбольной команде, правильно? Да, он играл в ней еще весной. Это было, понимаете, еще до того, как он завалил у Герби зачет в прошлом семестре. «Да-да, я понимаю. А не знаете ли вы, почему он не принял у него этого зачета, миссис Лэнд?» «Ну, это же естественно. Он... он не написал свою работу. А с чего бы еще мог Герби не поставить ему зачет?» «В результате этого Робинсону не разрешили играть в команде, так ведь?» «Совершенно верно. А не считал ли ваш муж...» что Робинсон затаил на него обиду. «Ну откуда же я могу знать это? Просто вы спросили, у меня не было ли такого, кого Герби завалил на экзаменах. И кроме этого Робинсона, я никого не смогла припомнить, потому что... Понимаете, у Герби вообще не было врагов, мистер... Простите, я забыла ваше имя. Карелла». «Так вот, мистер Карелла, у Герби не было врагов, «Просто вы не знали моего мужа, и...» «И поэтому вы не можете знать, что это был за человек?» «Он... он...» «Чувствуя, что она сейчас снова утратит контроль над собой...» Карелла постарался побыстрее задать ей первый же пришедший в голову вопрос. «А вы знакомы с этим Робинсоном?» «Нет». «Следовательно, вы не можете сказать, высокий он или... нет». «Понятно». «А ваш муж разговаривал с вами о нем, так я вас понял?» «Он просто сказал мне как-то, что пришлось не поставить зачета Берни Робинсону, и что это означает, что парень не сможет играть в команде. Он был там подающим, так, кажется, это называется». «Да, так. Значит, он был в команде подающим». «Да», — ответила она. «Мне кажется, что я правильно запомнила это». Он был подающим. «А ведь это одна из основных фигур в команде, миссис Лэнд. Подающий — это основной игрок». «Да, вот именно. Следовательно, существует возможность того, что помимо самого Робинсона на вашего мужа мог затаить обиду и любой другой студент за то, что ваш муж нанес существенный урон команде. Разве не так?» «Ничего не могу сказать». Он никогда не говорил об этом, кроме единственного раза. А никто из его коллег не вспоминал об этом? Насколько мне помнится, нет. Вы знакомы с кем-нибудь из его коллег домами? Да, конечно. И вы не можете припомнить случая, чтобы кто-нибудь из них упоминал о Берни Робинсоне или о том, что муж ваш не принял у него зачета? Нет, никогда ничего такого не было. Даже в шутку не было такого. А не получал ли ваш муж когда-нибудь анонимные письма с угрозами, миссис Лэнд? Нет. А телефонных звонков такого же содержания? Нет. И все-таки вы сразу же вспомнили о Робинсоне, когда я спросил у вас, мог ли кто-нибудь затаить обиду на вашего мужа? Конечно, вспомнила. Но это, скорее всего, потому, что Герби очень мучился из-за этого из-за того, что он не принял у него зачет. Вы говорите, что это беспокоило его. Он сам говорил вам об этом? Нет, но я-то узнаю знаю своего мужа. Если бы это не мучило его, он никогда вообще бы об этом не заговорил. Но он сказал вам уже после того, как поставил ему неудовлетворительную отметку? Да. А не можете ли вы сказать, сколько лет этому Робинсону? «Нет, я не знаю этого». «А кроме того, что Робинсон посещал семинары вашего мужа, вы еще что-нибудь можете сказать о нем?» «Нет, ничего». «Следовательно, единственное, что вам известно, это то, что ваш муж не поставил зачет юноше, которого зовут Берни Робинсон, и который посещал семинар вашего мужа по логике, а также играл за университет в бейсбол, правильно?» «Да, это все, что мне известно», — сказала Вероника. «Большое спасибо вам за оказанную помощь, миссис Лэнд. Позвольте выразить вам...» «А я еще знаю то, что мой муж мертв», — сказала Вероника ровным, ничего не выражающим голосом. «Это я тоже очень хорошо знаю».